Глава 13. Глеб. Меня разозлила эта девчонка. Она наговорила столько уму непостижимо, что она о себе возомнила. Маленькая стервочка, скорее всего, задумала некую пакость. Определенно. Регина и Савелий – мои самые близкие, родные люди. Они поддерживают меня, всегда рядом. Но у них есть своя личная, семейная жизнь. Их можно понять. Я ведь не маленький, чтобы сидеть сутками со мной и успокаивать, как младенца. У них есть свое свободное время и отдых. И тем более они помогают мне с бизнесом. А иначе бы я не справился и все потерял. Я только и способен терять. Невольно скрипнул зубами от накатывающей вновь злости. Рано потерял родителей, потом Ангелину. И теперь я боюсь потерять сестру и зятя. После грустных размышлений невыносимо вдруг захотелось глоток виски. Горло бы обжег янтарный алкоголь и затуманил разум. Хотя бы на пару часов. Я заходил по комнате туда-сюда и вдруг остановился. Нет, спиртное не выход. Два года оно только еще больше угнетало меня. Но после того, как я ее увидел в окне... Черт подери, о чем сейчас мои мысли? А вдруг она права? Мне нужно завтра же ехать на работу в главный офис и все разузнать. Первый день я проехал по строительным объектам, пообщался с директорами и прорабами. А во второй день нужно было встретиться с акционерами, и мы собрались на неофициальной конференции в одном из престижных ресторанов. Похоже, настало время для серьезных разговоров и решимости вновь взять весь бизнес в свои руки. Мне немного неприятно и, признаюсь, стыдно. Раскиснуть в депрессии, пить, словно заправский алкоголик, и неделями быть страшнее с самого оборванного бомжа с вокзала. ни небритой ни в рванье разгуливать по улице. Лишь бы никто не узнал, что это генеральный директор самой крупной строительной компании нашей столицы. Пусть девочка работает. С Семен Палычу не буду ничего говорить про ее глупую выходку. В следующий раз она точно не полезет в чужие личные дела. Когда я за ней наблюдал, Эля напомнила мне солнечный теплый лучик, который согрел меня в темноте, осветил жизненный путь. Ее появление заставило вновь подняться с кровати, выбросить стакан с виски и постараться собрать всю волю в кулак. Я прошел в спальню и, переодевшись, лег на кровать. Легкое головокружение от перенапряжения и нервных потрясений, но, закрыв глаза, сразу же заснул, вырубило, как только голова коснулась подушки. Проснулся утром, умылся, побрился, надел черный костюм, под ним синяя рубашка и галстук, надушился туалетной водой. Сегодня мне предстоит грандиозная работа, Весь персонал собрался в кухне и завтракал, кроме Элли. «Где наша горничная?» «Она поела чуть раньше и уже принялась за работу», — ответил Джордж, и уголки губ его дрогнули. «Понял, зараза, зачем, спрашиваю». «Обиделась девчонка на меня». «Ничего, выясню, и если что, извинюсь за грубый тон» однако границы поставлю если полезет вновь в наши отношения с региной вылетит с должности Семен палыч быстро разбирается с любопытными девицами я пожелав хорошего дня поехал на работу по городским пробкам машина двигалась медленно как черепаха охранник в фае выпучил от удивления глаза вы к кому мужчина нахмурился он и встал на моем пути я, Глеб Антонович Азаров отчеканил и достал на всякий случай паспорт. Еще в офисе с персоналом мне не хватало конфликтов. Он пропустил меня, извинившись. Секретарь в приемной подскочила с радостными воплями и кинулась мне на шею. «Глеб Антонович, как я счастлива, что вы приехали!» Улыбаясь, обнял своего офис-менеджера. «Мила, я тоже счастлив видеть тебя в добром здравии!» Она отстранилась и заулыбалась. «Мы по вам очень скучали! Я убиралась и поддерживала порядок в вашем кабинете!» Я улыбнулся, пройдя внутрь. Нахлынули воспоминания, как в огромном черном кожаном кресле сидел мой отец, как все время я был здесь и работал с ним. И после его смерти находился в офисе допоздна, разбирая дела и решая срочные вопросы. «Спасибо тебе, милочка! Ты мой незаменимый сотрудник! Как у нас идут дела?» Обернулся и заметил. Девушка сразу сникла. «Что, мило?» — уселся в кожаное кресло. «Говори, ничего не скрывай от меня!» Она замялась. Понимаете? пролепетала в ответ секретарь. «Регина Антоновна!» Потом махнула рукой, вдруг передумав говорить. «А давайте я вам отчеты принесу». «Давай! Только хотел тебя попросить это сделать. За последние два года, пожалуйста». И девушка убежала. Через десять минут все отчеты по отделам, по финансам и ее личные отчеты были у меня на столе. «Спасибо тебе, мило". Белокурая девушка улыбнулась и кивнула. «Не за что!» И тихонько подошла. «Мне нужно вам все рассказать!» Я, открыв папку, возрился на нее. «Что именно?» С подозрением уставился на офис менеджера. «Сегодня и с Милой происходит нечто странное. Эля вчера устроила мне скандал, а тут еще она со своими секретами». «То, что случилось за два года вашего отсутствия...» Она подошла еще ближе и, наклонившись ко мне, прошептала. «Только пусть останется между нами. Не хочу, чтобы Регина Антоновна или Савелий Никифорович узнали, что я рассказала все вам. Я тебе обещаю, они не узнают». Она тряхнула своими кудряшками но без вульгарного вызова, а будто стараясь спрятаться в их тени. Эту девушку я взял давным-давно на работу. Она опоздала на собеседование, но была очень настойчивой, что не уходила и стояла около дверей офиса и ждала меня. Я ее принял и, рассмотрев ее резюме, дал ей шанс исправиться и быть гораздо пунктуальнее. И мило меня ни разу не подвела. Делала свою работу на отлично и всегда вовремя. После пары месяцев Мила познакомилась с моим акционером Федором, и у них закрутился роман. Через полгода она вышла за него замуж. Несмотря на сложившуюся пикантную ситуацию, Федор полностью доверял Миле, и она осталась работать у меня секретарем. Сам же, лично я, несколько раз обрывал сотрудников, когда они начинали подшучивать над банальной темой Секретарь-директор. Мне неприятны сальные разговорчики и сплетни про Милу. Я сам был женат на Ангелине. Для меня не существовало других женщин. Глеб Антонович, ваша фирма терпит финансовые бедствия. Вам срочно нужно менять тактику управления, а иначе все пойдет прахом, говорила Мила и переходила на заговорщический шепот. «Как такое возможно?» воскликнул я и невольно нахмурился. «Ведь Регина и Савелий работали и работают в фирме и помогают мне!» «Неправда!» «Не знаю, как они вам помогают, но Савелий Никифорович всех запугал и сказал, чтобы ни слова не говорили вам, а иначе сделала паузу. Регина Антоновна Провалила несколько миллионных контрактов для нашей фирмы. А еще...» Мила запнулась, будто не зная, говорить мне или нет. «Федор слышал, что вас хотят лишить всех акций». «Как они смеют? Это фирма моего отца!» Вспылил я, чувствуя, что кровь начинает кипеть в жилах. «Неужели и здесь сплетни? Или все искреннее правда?» «А им все равно», – деловито прокомментировала секретарь, выпрямившись и скрестив руки на груди. «Федор делает все возможное, чтобы сдержать их и не развалить фирму. Но Регина и Савелий недолюбливают его и ищут повод, чтобы уволить. Уже были разговоры и про это. Савелий пару раз намекал, что место Федора скоро будет вакантно и не по доброй воле». И посмотрела грустно на меня. «Хорошо, что вы приехали. Спасибо тебе за правду. Пусть и неприятную. Будь добра, позови мне своего Федора и всех остальных акционеров». «Как скажете, Глеб Антонович?» И она упорхнула. Я взял телефон, ища номер Регины и Савелия. Звонил сестре, но она не брала трубку. Зять тоже недоступен. Тревога новой волной начала накрывать меня. Провали была Эля. Провел собрание акционеров, и Федора назначил своим заместителем. А когда проверил, прочитал отчеты, волосы на голове встали дыбом. Устроил всем работникам разбор полетов. Я не ругал их, а говорил спокойным тоном. Они меня боялись больше тихого чем злого, орущего на всех. Только толку от моей ярости бы и не было. Огромные минуса по финансам, прибыль, стремительно падающая вниз, это не их работа. Похоже, что Регина и Савелий вправду решили развалить весь отцовский бизнес. Подчиненные лишь исполняли приказы, а вот главные директора устроили мне шокирующий сюрприз. Но зачем? Федору был безмерно благодарен за его верность и преданность делу. Я был удивлен и рад, что совершенно чужой человек оказался на моей стороне. Он два года сдерживал натиск Регины и Савелия. Они не могли его уволить, потому что одна четвертая часть акций у него. Федор успокаивал и бодрил акционеров, партнеров. Ждал меня. Он всем говорил, что хозяева Это не Регина и Савелий, а Глеб Антонович Азаров.